Октябрь 30. -е. Творчество гуру своеобразно, самобытно, необычно и производит совершенно особое впечатление на сознание, вызывая порой целый поток мыслей. Одно из его замечательнейших полотен — это картина Настасия Микуришна. Ее надо смотреть из самого дальнего угла комнаты, а еще лучше из коридора. И тогда... Красоты ее оживают и начинают сиять и светиться. И чем больше покоится глаз на этой картине, тем больше мыслей рождает она в сознании. И кажется, что это не просто картина, но великое будущее нашей Родины, запечатленное на плотне. Ведь она написана в 1943 году, когда гитлеровские орды, оснащенные продукцией и техникой всей Европы, еще угрожали нашей стране — и Вторая Отечественная война была в самом разгаре. И в это трудное для нашей страны время Рерих уже предвидел конечную победу над врагом, над нашими врагами и недоброжелателями. Настасия Микулишна — это символ непобедимой мощи нашей великой Родины. Мощная фигура женщины, мощный конь на фоне пылающей зари нового мира, когда Родина наша... Отразив всех врагов выходит как победительница на мировую авансцену. Заря нового мира, освобождающегося от темного наследия прошлого, от войн, крови, насилий, колониального рабства и всех видов угнетения и порабощения человека человеком, победно горит над планетой. И ведущий весь мир за собою страной, все народы Земли Является Родина наша, воплощенная в образе могучей фигуры Настасии Микуришны на крепком и сильном коне. Она в доспехе, но не вооружена. Она не брицает оружием, она никому не угрожает. Она несет миру мир, и в длани ее, поддерживаемые ею фигурки людей, словно символ малых народов или всего человечества в целом, на охрану мира, счастья и интересов которого мощно выходит она в пылающих красках зари нового мира. Она еще в броне и доспехе, чтобы предательская вражья рука не могла нанести внезапный удар из-за спины. Но такой силы и уверенности, и несокрушимости веет от этого образа, и конь столь твердо ступает вперед, это сияющая победа и счастьем будущее, что невольно возникает вопрос. Каким глубоким чувством предвидения обладал Рейх, чтобы так жизненно изобразить его на полотне? Он словно видел эту победную поступ нашей Родины, ее ведущую роль на мировой сцене. Да, она никому не угрожает. Да, она несет миру мир. Да, она является защитницей малых народов и всех угнетенных. Да, к ней с надеждой и верой устремлены ныне миллионы глаз во всех уголках планеты. Да, она возглавляет борьбу со старым, обреченным, уходящим разлагающимся миром и ведет за собой народы и эту победную мощь. Конь поднимается на возвышенность, он еще на нее не ступил. А когда ступит, рассеются последние тучи мрака. И наша великая страна предстанет перед народами мира во всей своей непобедимой мощи утверждающий мир всему миру и счастье для всех народов земли и полную окончательную победу нового мира над старым, когда войны, насилие и рабство во всех его видах будут лишь в прошлом.